Глава сорок третья. По дороге домой Йона не покидала странное чувство. Все-таки непривычно было возвращаться на родину, совершенно не помня, как ты ее покидал. Ведь когда его вывозили из страны, он был без сознания, и во время пребывания в Египте так полностью и не осознал, что находится вдали от родной Дании. Потеряв способность ориентироваться, Йона ощущал, что окончательно сбит с толку. Вероятно, было бы при увеличении сказать, что происшедшее в библиотеке оставило в памяти Йона неизгладимый отпечаток. С каждым прошедшим днем события те казались ему все более и более нереальными. Нет, случившееся он прекрасно помнил, однако у него было такое чувство, будто это чьи-то чужие. а не его собственные воспоминания. О том, чего не видел он сам, поведала ему Катерина, но и её рассказы не представлялись ему более реальными. И всё же, стоило ему лишь представить, что пришлось вынести его друзьям, чтобы прийти ему на помощь, как его охватывало чувство глубочайшей благодарности, думая о том, что события могли развиваться совсем по иному сценарию. И он понимал, насколько им всем повезло, разумеется, исключая Хеннинга, которому, как считал он, он был обязан жизнью. Тем больнее было осознавать, что им пришлось оставить бездыханное тело Хеннинга в библиотеке, хотя они и пытались убедить друг друга, что выбора у них не было. В египетских газетах сообщалось, что в здание библиотеки попала молния, После чего там произошёл небольшой пожар. При этом ни о жертвах, ни о пострадавших не было сказано ни слова. Иону, Катерине и Мухаммеду было абсолютно ясно, что в городе осталось ещё много членов теневой организации, которые могли контролировать придаваемую гласности информацию. Даже партнёрней Симу, имеющему свои источники информации в Ордене, Толком ничего, помимо официальных новостей, разузнать не удалось. Несколько дней Катерина Мухаммет и Йон провели, затаившись в своей гостинице. Наконец они сообща решили, что вполне достаточно переждали. Теневой организации нанесён смертельный удар. Лишь избранные её члены удостоились чести присутствовать в историческом месте, и наиболее сильные из них лишились там жизни. Оставалось надеяться, что это остановит остальных. Задерживаться в Александрии Юну с Катериной больше было не за чем, и они заказали себе билеты на первый же отлетающий в Данию самолет. Мухаммеду же в этом городе настолько понравилось, что он решил остаться еще на пару недель. Он и Нессиим подружились, а поскольку Мухаммеду требовался всего лишь компьютер с доступом в интернет для работы, Тон то мог с успехом заниматься ею где угодно. Хотя на самом деле он просто всеми силами оттягивал неминуемый момент возвращения хмурой осенней порой в разгромленную квартиру на Нёребро. Ногу её на осмотрел врач, знакомец Нессима. Оказалось, что она не сломана, а просто сильно растянуты связки. Тем не менее, ступить на ногу её он не мог, и ему пришлось обзавестись костылями. Подниматься с помощью костылей по трапу самолёта было, разумеется, очень неудобно. Зато внутри Иону и Екатерине достались места, где можно было сидеть, полностью выпрямив ноги. Он внимательно оглядел попутчиков. За исключением нескольких бизнесменов, которые с нетерпением ожидали взлёта, чтобы иметь возможность включить свои ноутбуки, пассажиры самолёта напоминали возвращающихся из отпусков туристов. Ион узапно подумал, что полученные ими впечатления не могут идти ни в какое сравнение с его собственными. Между собой Ион и Екатерина предпочитали беседовать только на бытовые темы, стараясь не упоминать о печальных событиях, случившихся в библиотеке. Для этого они ещё недостаточно отошли от прешествующего, и Ион чувствовал, что не сможет подобрать нужных слов, чтобы выразить пережитое им. Помощь Луки, обретенная в самый нужный момент, явилась для него огромным потрясением и требовала с немало времени, чтобы все это как следует воспринять. После этой истории он был уверен лишь в одном: адвокатом он больше не будет. Так что его нынешнее желание, как можно скорее вернуться домой, объяснялось отнюдь не жаждой снова окунуться в любимую работу. Просто внезапно ему захотелось вновь услышать звон колокольчика над дверью библиотеки Лука. Он соскучился по специфическому запаху старого пергамента и кожаных переплётов. Ощущал почти физическую потребность притронуться рукой к корешкам стоящих на полках стеллажей книг. В то же время он не мог отделаться от чувства, что там ждут его возвращение. Лука, сидящий в кресле с книгой на коленях, приветствует его одобрительным кивком. Мать, опираясь локтями о перила, ласково улыбается ему из галереи. Даже дедушка Арман, несмотря на то, что находится к нему спиной и расставляет книги, и тот молча радуется его появлению. Все они были там, всё семейство Кампэлли, незримо присутствуя в пыли книжных полок. Вот бросаемый их стелажами тенях в плотном загустелом воздухе, который, казалось, упруго сопротивляется всякий раз, как открывается входная дверь. Однако больше всего на свете ему хотелось вновь увидеть в Libreria Luca Caterinu. Фактически, он уже не в состоянии был представить себе магазин без неё. Такой, какой он увидел её впервые. тот образ Катерины и сейчас был у него перед глазами. Она легко парила в мире слов и букв, той самой стихии, в ход в которую девушка с детства был заказан и которой всё же она была предана всей душой. Он искоса взглянул на Катерину. Она сидела в соседнем кресле, положив голову ему на плечо. Глаза её были прикрыты. Большую часть лица скрывали рыжие волосы, которые она распустила, как только они оказались в самолёте. Протянув руку, он достал из кармашка на кресле перед собой газету. Катерина никак на это не отреагировала. Со стороны казалось, что она спит. Но едва начав читать, он сразу почувствовал, как она насторожилась. Ощущать это было очень приятно. То Что отныне он уже не был одинок. Конец книги. Читал Михаил Росляков.